«Глава пятая. Наверное, теперь нам стоит поздравить друг друга», — остановился Валера в нерешительности, как только они покинули кабинет Закса, где только что был зарегистрирован их брак. «Наверное, стоит», — улыбнулась Рита. Она тоже выглядела притихшей, словно пока еще не осознала, что именно произошло, а произошло то, что изменилась их жизнь, пусть и на время. Потом они, конечно, каждый вернется к привычной жизни, но ближайшие полгода им придется подстраиваться друг под друга. А еще Валере предстояло сообщить Рите, что сегодня все вместе они идут в гости к его родителям. И как это помягче преподнести, он тоже не понимал. «А ты уже собрала вещи?» Еще вчера», – кивнула Рита. «Тогда, может, сейчас поедем за ними?» Потом я покажу тебе дом, немного осмотришься, освоишься, а потом. Он уже почти сказал самое главное на сегодня. Но Рита его перебила. В половине седьмого из сада нужно забрать Киру. Ну точно! Как он мог забыть про ребенка? Как раз все успеем сделать, заверил ее Валера. А сразу и с саду мы поедем к моим родителям. Куда прости? непонимающе смотрела на него Рита. К родителям? «Рит, в общем, отец узнал о сегодняшнем мероприятии. Понятия не имею, как он узнал. И сегодня вечером они нас ждут у себя, чтобы отметить бракосочетание». «А он знает?» «Нет, конечно. О том, что брак фиктивный, они не знают». «А Кире?» «Я рассказала отцу, что у тебя есть ребенок. «И его это не смутило?» «Не могу ответить на этот вопрос определённо, но воспринял он это вроде нормально. Как-то странно все. Пробормотала она с сомнением в голосе. «Если бы ты лучше знала моих родителей, то странного видела бы меньше». Не сдержал усмешки Валера. «Дело в том, что отец с матерью уже года три как страстно желают меня женить. Думаю, что сейчас они дошли примерно до той кондиции, когда им уже все равно, кем будет моя невеста. Ой». Готов он был откусить себе язык. «Извини, не то ляпнул». «В общем, это моя проблема и точно не твоя». «Я поняла». Без улыбки отозвалась Рита. «И что она поняла?» Но уточнять он не стал, да и в глубине души радовался, что она с ним не спорит и ехать к его родителям вроде как не отказывается. Рита нет-нет да поглядывала на свою правую руку. «Украдкой, конечно». Так непривычно было ощущать на безымянном пальце кольцо. Простой золотой ободок, но говорящий так о многом. Она теперь замужем, пусть эффективно. Рядом сидит и следит за дорогой ее муж, пусть и не настоящий. И едут они к ней домой, чтобы забрать вещи, которые собрала она вчера вечером. А собрала она их для того, чтобы перевести в его дом, где они и поселятся с Кирой. Неправдоподобно. Даже фантастично, но именно с ней это и происходит. Даже сообщение о предстоящем визите к родителям Валеры меркло перед ощущением обручального кольца на пальце. И в голове не укладывалось, что она теперь замужняя женщина. Впереди выходные, как раз попробуют хоть как-то привыкнуть к новому статусу. Ну а в понедельник придется держать ответ перед педагогическим коллективом, пока она рассказала о замужестве только Завучу, у которой сегодня я отпросилась пораньше. «Куда свернуть?» – повернулся к ней Валера, когда на горизонте замаячил ее дом. «Вон в ту арку показала Рита. И снова на пальце блеснуло обручальное кольцо. «Подожди меня здесь, я быстро», – распахнула Рита дверцу машины. «Я помогу тебе», – ответил он таким тоном, что спорить она не решилась. Пару месяцев назад она как раз рассчиталась за ипотечный кредит, и теперь двухкомнатную квартиру на втором этаже девятиэтажки могла с гордостью назвать своей собственной. Правда, ремонт она в ней не делала, и за пять лет квартира несколько обшарпалась. Да и мебель Юрита свое жилище обставила самой простой, потому как все свободные средства уходили на погашение кредита. И стыдиться того, чем по праву гордилась, она не собиралась. Два чемодана и одна спортивная сумка стояли возле порога. Рита в последний раз обошла свою квартиру, убедилась, что все выключено, и повернулась к Валере, застывшему у порога. По выражению его лица невозможно было понять, о чем он думает. «Да и это было неважно. Можем идти», — взялась она за ручку чемодана. Он же молча повесил на плечо сумку и вывез из квартиры второй чемодан. Заперев дверь, Рита занесла ключи соседки и попросила в ее отсутствие поливать в квартире цветы. Естественное любопытство соседка побороть не смогла и выглянула в подъезд. Валеру она сфотографировала, но хорошо хоть от вопросов удержалась. И Рита не сомневалась, что уже завтра они по подъезду поползут сплетни. Все происходило как-то странно, и сама она и Валера оказались ей роботами, запрограммированными на семейную жизнь. Ни единого лишнего слова, всё по существу. Почти полное отсутствие эмоций. Точнее, ее эмоции переполняли, но она это старательно скрывала. А вот Валера непонятно, что испытывал, и соображениями своими он с ней не делился». Иногда даже Рите казалось, что он уже пожалел о том, что натворил. Но в такие моменты она понимала, что накручивает себя. Дом Валеры располагался в центре города, в экологически чистой зоне. На небольшой круглой площади высился величественный памятник основателю города. Вниз вела длинная лестница, по которой можно было спуститься к реке на набережную. А по обеим сторонам от площади раскинулся сосновый бор – Искусственно засаженный. Вот в этом бару и раскиданы были коттеджи зажиточных граждан города, к которым относился Ираспоев-младший. Где жили его родители, Рита пока не знала. Но совсем скоро она и это выяснит. «У тебя очень красивый дом», — замерла она на широкой подъездной аллее, как только они туда въехали, и Валера закрыл ворота. «Обычный», — пожал он плечами, доставая из багажника ее вещи. типовой, можно сказать, с улыбкой добавил. Может и типовой, дома тут действительно были похожи друг на друга, но это не делало его некрасивым. А еще он очень большой. Ты живешь тут один? Интересно, зачем одному человеку такой большой дом? Вот сколько в нем комнат, наверняка не меньше десяти, а спален штук пять, на каждый день новое. Подобная мысль даже насмешила. Ну а вскоре Рита узнала, что в доме есть огромная гостиная, кухня, совмещенная со столовой. В ванной комнате имелся небольшой бассейн, джакузи и просторная душевая. А на втором этаже располагались три спальни, каждая со своим санузлом и рабочий кабинет. Вопрос, зачем одному человеку столько, своей актуальности не потеряла? «Эту комнату можешь занять сама, а соседнюю оборудуем под детскую». Распахнул Валера дверь, когда поднялись они на второй этаж. «Моя спальня слева от твоей», – указал он на закрытую дверь. «По понедельникам, средам и пятницам приходит домработница. Она убирается в доме, стирает и гладит белье. Что еще? Ах да, она еще готовит мне что-то на вечер. Ну а в остальные дни я пользуюсь доставкой из ресторана». «Готовить могу я сама. Но пока мы с Кирой будем тут жить», – предложила Рита. «Убирать такой огромный дом ей, конечно, будет некогда, но уж готовить». «Если хочешь», – пожал Валера плечами. «Ну, ты располагайся. Сейчас…» – посмотрел он на наручные часы. «Пять часов. Думаю, ты даже успеешь принять душ. Если, конечно, захочешь».